Издательство Стаса Бабицкого представляет. Артур Конан Дойл. 12 лучших рассказов о Шерлоке Холмсе по версии автора. Читает Илья Веселов. «Пёстрая лента». Просматривая свои заметки о тех семидесяти случаях, по которым я в эти восемь лет изучал способ расследования моего друга Шерлока Холмса, я нахожу между ними много трагических, несколько комических, большое количество просто странных, но ни одного заурядного или ничтожного. Из всех этих разнообразных дел я не помню ни одного, которое носило бы такой мрачный характер, как дело связанная с хорошо известной в провинции Сёррой семьёй Ройлот из замка Стокморн. Эти драматические события относятся ещё к первому времени моей дружбы с Холмсом до женитьбы вашего покорного слуги, когда мы оба жили в квартире на Бейкер-стрит. В начале апреля 1883 года я, проснувшись как-то утром, увидел у своей кровати Шерлока Холмса, одетого в выходной костюм. Он вставал обыкновенно поздно, а на каминных часах было всего только четверть восьмого, и потому я взглянул на него с удивлением и некоторой досадой за нарушение моих привычек. «Очень жаль будить вас, Ватсон», — сказал он, «но в это утро всем пришлось рано встать. Сперва разбудили миссис Хадсон, она пришла ко мне, а я к вам». Какая-то барышня, говорят, приехала сюда в большом волнении, она ждет нас в гостиной. А когда молодые барышни разъезжают по столице в этот час утра и будет людей, то следует предполагать, что им надо сообщить что-нибудь очень важное. Если же случай этот окажется интересным, вы, вероятно, пожелаете проследить его с самого начала, потому-то я на всякий случай пришел разбудить вас. «Вы правы, друг мой». Я ни за что не упущу его. Я не знал большего удовольствия, как сопровождать Холмса в его расследованиях, поэтому поспешно оделся и через несколько минут был готов идти с ним в гостиную. У окна сидела дама, вся в черном, с густой вуалью на лице. Она поднялась навстречу сыщику. «Здравствуйте!» — весело сказал Холмс. «Я Шерлок Холмс, а это мой близкий друг и товарищ доктор Ватсон» в присутствии которого вы можете говорить так же свободно, как и наедине со мной. А хорошо, что миссис Хадсон догадалась затопить камин. Пожалуйста, подвиньтесь поближе к нему. Я велю принести чашку горячего кофе. Вижу, что вы дрожите от холода». «Я дрожу не от холода», — тихим голосом отвечала дама, пересаживаясь ближе к камину. «От чего же?» «От страха, мистер Холмс. От ужасного страха». С этими словами она подняла вуаль, и мы увидели, что она действительно находилась в самом жалком состоянии душевного волнения. Ей нельзя дать более тридцати лет, но волосы ее местами преждевременно посидели, а выражение лица было утомленное и страдальческое. Шерлок Холмс окинул ее своим быстрым внимательным взглядом. «Не бойтесь», — сказал он, успокаивая ее. «Мы скоро разберем, в чем дело, и без сомнения все уладим. Вы, я вижу, приехали сегодня утром по железной дороге». «Откуда вы знаете?» «Я вижу оставшуюся половинку возвратного билета у вашей перчатки. Вы, вероятно, выехали рано из дому. Пришлось долго ехать в кабриолете по тяжелой грязной дороге до станции». «Дама вздрогнула и с недоумением уставилась на него». «В этом нет ничего удивительного», — сказал он, улыбаясь. «Левый рукав вашей кофточки забрызган грязью, по крайней мере, в семи местах. Грязь эта еще совсем свежая. Я не знаю другого экипажа, который так брызгал бы грязью, как кабриолет. К тому же в нем приходится сидеть по левую сторону от кучера». «Каким бы путем вы это не узнали, но все верно», — сказала она. «Я уехала из дома до шести часов» была на станции Леттерхед в двадцать минут седьмого и приехала сюда первым поездом. Я пришла сказать вам, что не могу дольше так жить. Я непременно сойду с ума, если это будет продолжаться. Мне не к кому обратиться. Никого у меня нет, кроме одного человека, который любит меня всей душой, но в этом случае ничем помочь не сможет. Я слышала о вас, мистер Холмс, от миссис Феррентон, которой вы помогли в тяжелую минуту ее жизни». Она дала ваш адрес. «О, прошу вас, не можете ли вы помочь мне, хотя бы только тем, что постараетесь осветить тот густой мрак неизвестности и тайны, который окружает меня? В настоящую минуту я не могу ничем наградить вас за заслуги, но через месяц или два я буду замужем и смогу сама располагать доходами своего состояния. Тогда вы увидите, что я умею быть благодарной». Холмс подошел к письменному столу вынул из ящика маленькую записную книжку и внимательно стал перелистывать ее. Феррентом, Феррентом. Ах, да, помню. Дело с опаловой диадемой. Это, кажется, было еще до вас, Ватсон. Я могу только сказать, что буду очень рад посвятить себя вам с тем же вниманием, с каким я действовал в деле вашей приятельницей. Что касается награды, то я нахожу ее в своем призвании. Но если вам угодно будет понести те расходы, которые мне, может быть, придется сделать по вашему делу, то вы можете уплатить их в любое время, когда вам будет удобно. Теперь же я попрошу вас сообщить все, что может дать нам понятие о вашем деле. — К сожалению, — отвечала посетительница, — весь ужас моего положения заключается в том, что страх мой так неопределен и что подозрение мое возбуждает такие мелочи, что посторонний легко может счесть их совершенно ничтожными. Даже тот, к кому я прежде всех имею право обратиться за советом и помощью, смотрит на все, как на фантазии нервной женщины. Он не говорит этого, но я вижу по его взгляду и по ответам, которыми он старается успокоить меня. Я слышала, однако, мистер Холмс, что вы глубоко вникли и изучили разнообразные виды зла в человеческом сердце. Может быть, вы дадите мне совет, как избежать той опасности, которая окружает меня?» «Я к вашим услугам». «Меня зовут Эллен стонер и живу я со своим отчимом, последним потомком одного из древнейших саксонских родов, Ройлот, из замка Стокморон на западной границе провинции Сёррей». Холмс кивнул головой. «Фамилия мне известна». Семья эта в свое время была одной из самых богатых в Англии, и владения ее простирались за границы графства, в Бергшир на север и в Хэмпшир на запад. В прошлом столетии, однако, четыре владельца один за другим оказались очень расточительными и беспорядочными людьми, и разорение семьи, начатое ими, довершил игрок, владевший имением во время регенства. Ничего не осталось от обширного владения, кроме нескольких акров земли и двухсотлетнего дома который уже тоже заложен на кабальных условиях. Последний владелец имения прожил там свой век в печальном положении нищего дворянина. Единственный сын его, мой отчим, сознавая необходимость искать средства к существованию и получив взаймы некоторую сумму денег от родственника, посвятил себя медицине и, окончив курс, отправился в Калькутту. Там, благодаря научным знаниям и силе воли, он приобрел обширную практику. Как-то раз... В припадке гнева, вызванного воровством, совершенным в его доме, он до смерти избил своего буфетчика, туземца, и с трудом избежал смертного приговора. Ему пришлось долго просидеть в заключении, после чего он вернулся в Англию мрачным и разочарованным человеком. Во время своего пребывания в Индии доктор Ройл женился на моей матери, миссис Стонер, молодой вдове генерал-майора Стонера, служившего в бенгальской артиллерии. Мы с сестрой Джулии и двойняшки. Нам было всего два года, когда мать наша вступила во второй брак. У нее было порядочное состояние, с которого она получала тысячу фунтов годового дохода. По завещанию она передала все в руки доктора Ройлота до тех пор, пока мы будем жить вместе с ним, с условием, чтобы он выплачивал нам известную сумму в год, если мы выйдем замуж. Вскоре после нашего возвращения в Англию мать погибла во время железнодорожного крушения недалеко от Кру. Доктор Ройлот после этого отказался от всех попыток приобрести практику в Лондоне и уехал с нами жить в родовой дом Стокморан. Доход с капитала, оставленного матерью, удовлетворял все наши потребности, и, казалось, мы станем жить в счастье и довольстве. Около этого времени совершилась страшная перемена в характере нашего отчима. Вместо того, чтобы познакомиться и войти в сношение с соседями, которые от души обрадовались тому, что последний потомок семьи Ройлот из Стокморана поселился в своем имении, он заперся в своем доме, и если изредка и выходил из него, то только для какой-нибудь свирепой ссоры с первым встречным. Необузданный гневный нрав, доходящий почти до помешательства, передавался по наследству в мужском поколении этой семьи, а у отчима моего, я думаю, развился еще сильнее» вследствие продолжительного пребывания в тропическом климате. Целый ряд унизительных ссор последовал за этим, две из которых кончились в полицейском участке. Теперь он сделался страшилищем всей деревни. Люди бегут при его появлении, тем более что отчим обладает большой физической силой и совершенно теряет всякую власть над собой, когда рассердится. На прошлой неделе он перебросил деревенского кузнеца через перила моста в реку, Я отдала все деньги, какие могла собрать, и только тем мне удалось и хранить его от нового публичного скандала. У доктора Ройлота совсем нет друзей, кроме кочующих цыган, им он то и дело позволяет располагаться табором на необработанных поросших терновником полях своего имения. Сам ходит к ним в кибитки, проводит там целые дни, а иногда даже уходит с табором кочевать по целым неделям. Кроме того, он большой любитель разных индийских животных, которых иногда присылает ему один корреспондент из Индии. Так, например, в настоящую минуту у нас по полям и саду бегают на свободе пантера и павиан, которые наводят страх на жителей деревни, почти наравне со своим господином. Потому что я рассказала, вы можете представить, что нам с бедной сестрой жилось не очень-то весело. Никакая прислуга не хотела оставаться у нас в доме, и нам подолгу приходилось делать всю домашнюю работу. Сестре моей было не более тридцати лет, когда она умерла, а волосы ее уже начали сидеть, так же, как теперь мои. «Разве ваша сестра скончалась?» «Она умерла ровно два года тому назад. О ее смерти я и хотела поговорить с вами. Вы легко можете понять, что, живя такую жизнью, нам мало приходилось видеть людей нашего возраста и положения. У нас есть тетя». Незамужняя сестра моей матери, миссис Ганория Вестфель, которая живет в херу Изредка нам позволялось навещать ее. Джулия ездила туда на Рождество два года тому назад, познакомилась с морским офицером и сделалась его невестой. Отчим узнал об этой помолвке, когда сестра вернулась домой, и не отказал ей в своем согласии. Только за две недели до дня, назначенного для свадьбы, Случилось то страшное событие, которое лишило меня единственного близкого человека. Шерлок Холмс все время сидел, прислонившись к спинке стула, закрыв глаза и перев голову на подушку. Теперь он с интересом взглянул на посетительницу. «Пожалуйста, будьте точны в подробностях», — сказал он. Это не составит труда, потому что все мельчайшие обстоятельства этих страшных минут врезались мне в память. Дом, как я уже говорил, очень стар. И только в одном флигеле можно жить. Все спальни находятся в первом этаже этого флигеля, а гостиные — в средней части здания. Из этих спален первая — комната доктора Ройлота, вторая — комната моей сестры, а крайняя — моя. Между ними нет сообщения, но все они выходят в один коридор. Достаточно подробно я говорю. Вполне. Окна всех трех комнат выходят на луг перед домом. В тот роковой вечер доктор Ройлот рано ушел к себе в спальню, Но он не ложился спать. Эта сестра знала по сильному запаху его крепких индийских сигар, дым которых проникал в ее комнату. Она ушла из своей спальни и пришла ко мне посидеть и поболтать о предстоящей свадьбе. В одиннадцать часов Джулия встала и хотела уйти, но остановилась у двери и оглянулась на меня. — Скажи мне, элен сказала она, — ты никогда не слышишь ночью какого-то особенного свиста? — Никогда, — отвечала я. «Ведь не может быть, чтобы ты сама свистела во сне». «Конечно нет. А что? В последние две или три ночи я слышу негромкий, но ясный свист. Всегда около трех часов. У меня легкий сон, и это будет меня. Не могу сказать, откуда этот свист. Из другой комнаты? Или из слуга перед домом? Нет. Я ничего не слышала. Это, вероятно, цыгане свистят в поле». «Должно быть. Но если это во дворе, удивительно, что ты ничего не слышала». «Да, но я сплю крепче тебя. Во всяком случае, это не имеет больше значения», — сказала она, улыбаясь. Выходя, она затворила дверь моей комнаты, и через несколько минут я услышала, как она повернула ключ в замке своей двери. «Вот как?» — спросил Холмс. «Разве вы привыкли на ночь запираться на ключ?» «Всегда». «А почему?» «Ведь я, кажется, говорила вам, что у доктора бегают на свободе пантеры и павиан». Мы не могли быть покойны, не заперев двери на ключ. «Хорошо. Пожалуйста, продолжайте». Я не могла заснуть в ту ночь. Неопределенное предчувствие грозящего несчастья будоражило меня. Если помните, мы с сестрой были двойняшками. А вы знаете, как неуловима и тесна связь между двумя душами, так близко сродными между собой. Ночью разыгралась буря. Ветер гудел во дворе, а дождь хлестал и бил в окна. Вдруг среди шума бури раздался дикий крик испуганной женщины. Я узнала голос сестры. Вскочив с постели, я накинула платок и бросилась в коридор. В ту минуту, как я отворила дверь, мне показалось, что я услышала негромкий свист. Тот самый, о котором говорила сестра. И с минуту после этого раздался звенящий звук, как от упавшего металлического предмета. Выбежав в коридор, я услышала, как отворяется дверь комнаты моей сестры. При свете лампы в коридоре я увидела сестру, стоявшую в приеме двери. Джулия протянула вперед руки, как бы в поисках опоры, и вся шаталась, как пьяная. Я подбежала и подхватила ее обеими руками, но в ту же минуту ноги ее подкосились, и она упала на пол. На полу она стала биться, как от страшной боли. Руки и ноги ее судорожно скорчились. Сперва я подумала, что она не узнала меня, но когда я нагнулась... Джулия вдруг вскрикнула таким голосом, какого я никогда не слышала. «О, Боже мой, Эллен! Пестрая лента! Пестрая лента!» Она хотела еще что-то сказать и указывала пальцем в направлении комнаты доктора, но судорога захватило ее дыхание. Я побежала по коридору и громко позвала отчима. Он выбежал в халате из своей спальни. Когда он подошел к сестре, та была уже без сознания. Отчим влил ей в горло водки и послал за деревенским врачом, но все усилия оказались тщетными. Джулия умерла, не вернувшись к сознанию. Такова была страшная кончина моей дорогой сестры. «Позвольте спросить», — прервал ее Холмс. «Вы вполне уверены, что слышали свист и металлический звук. Можете присягнуть на этом?» Это было первое, что спросил судебный следователь. У меня в памяти осталось очень ясное впечатление этих звуков. Но среди гула и рева бури я могла, конечно, и ошибиться. Сестра ваша была одета? Нет. Она была в ночном белье. В правой руке нашли обгорелый кончик спички, а в левый коробок со спичками. Это доказывает, что она успела засветить огонь и оглядеться кругом после испуганного крика. «Это важно». Каким заключением это привело следствие? Судебный следователь очень тщательно вник во все подробности, так как поведение доктора Ройлота без того уже возбуждало всеобщее внимание, но не мог найти ничего, что могло бы объяснить смерть моей сестры. Из моих показаний узнали, что дверь ее комнаты была заперта изнутри, а окно закрыто старинными ставнями, загороженными толстыми железными перекладинами, которые накрепко запираются каждый вечер. Стены были тщательно обысканы и оказались крепкими, никаких потайных дверей. То же было сделано и с полом, и с тем же результатом. Камин, правда, весь просторен, но загорожен четырьмя крепкими железными прутами. Нет сомнения в том, что сестра моя была одна, когда ее настигла смерть. К тому же на теле не было ни малейшего следа насилия. «А что вы скажете о яде?» Доктора, смотрев тело, не нашли никаких признаков отравы. От чего же, вы думаете, умерла эта бедная девушка? По-моему, она умерла от страха и нервного сотрясения. Но что могло так испугать Джулию, я решительно не могу представить себе. Цыгане гостили в то время в имении? Да, они почти всегда живут там. А как вы объясняете ее слова о ленте, о пестрой ленте? «Иногда мне кажется, что это был просто бред. А иногда, думаю, что они, может быть, относились к пестрому головному убору, который носят женщины в цыганском таборе». Холмс покачал головой, как будто не удовлетворенный этим объяснением. «Темное дело», — сказал он. «Пожалуйста, продолжайте ваш рассказ». С тех пор прошло два года. Жизнь моя стала еще более одинока, чем прежде. Однако месяц тому назад один близкий друг, которого я давно уже знала, попросил мои руки. Его фамилия Армитедж, Пёрси Армитедж, второй сын мистера Армитеджа из крён -Уатера. Это недалеко от Рейдинга. чем дал свое согласие на этот брак, и свадьба наша назначена скоро. Дня два тому назад начали делать какие-то починки в стене западного флигеля нашего дома и проломили стену моей спальни так что мне пришлось перейти в ту комнату, где умерла сестра, и спать в той самой кровати, в которой она спала. Вообразите себе мой ужас, когда в прошлую ночь, лежа в постели и думая о страшной кончине Джулии, я вдруг услышала в тишине ночи тот же самый тихий свист, который был предвестником ее смерти. Я вскочила с постели и зажгла лампу, но в комнате никого не было. Я так сильно испугалась, что не стала ложиться опять, и как только расцвело, вышла из дома, наняла кабриолет в гостинице «Корона» и поехала в Леттерхед на станцию, откуда и прибыла сюда, с намерением повидать вас и попросить вашего совета. «И хорошо сделали», — сказал мой друг. «Все ли вы рассказали?» «Да, все». «Мисс Ройлот, это неправда. Вы бережете своего отчима». «То есть как? Что вы хотите сказать?» Вместо ответа Холмс приподнял черное кружево рукава, которое отчасти закрывало руку, лежавшую на колени его посетительницы. Пять маленьких синеватых пятнышек, следы пальцев ясно виднелись на белой кисти. «Он мучает вас», — сказал Холмс. Дама сильно покраснела и поспешно прикрыла руку. «Он вспыльчивый человек», — заметила она. «И, вероятно, сам не знает меру своей силы». Наступило долгое молчание. Холмс опустил подбородок на руки и уставился глазами в огонь камина. «Дело это очень темное», — сказал он наконец. «Тут еще тысяча подробностей, которые мне непременно надо узнать, прежде чем решить, как действовать. Но вместе с тем нельзя терять времени. Если бы, например, мы приехали сегодня в Стокморон». «Можно было бы нам осмотреть комнаты без ведома вашего отчима?» Он говорил, что ему именно сегодня надо быть в городе по какому-то важному делу. Вероятно, до вечера он не вернется домой. В таком случае вам ничего не помешает. У нас теперь экономка в доме, но она старая и глупа, и я легко могу удалить ее на время. «Отлично. Вы согласны на эту поездку, Ватсон?» «Согласен». «Так, значит, мы оба приедем. А что вы сами намерены делать?» «Мне надо справить еще кое-какие покупки в городе. Но я вернусь домой уже с двенадцатичасовым поездом, чтобы быть там, когда вы приедете». «Вы можете ждать нас вскоре после вашего возвращения. У меня самого еще есть дело до тех пор. Не хотите ли позавтракать?» «Нет, мне некогда. У меня уже теперь легче стало на сердце после того, как я сообщила вам свои опасения. Буду ждать вас с нетерпением». Она опустила густую черную вуаль на лицо и вышла из комнаты. «Что вы думаете обо всем этом, Ватсон?» спросил Шерлок Холмс, откидываясь на спинку кресла. «Дело это кажется мне очень темным и страшным». «Да, оно и темное, и страшное». «Однако, если дама это не ошибается, говоря, что пол и стены комнаты совершенно крепкие, невредимы, и что ни в дверь, ни в окно, ни в камин нельзя проникнуть, то сестра ее и вправду была одна, когда ее постигла таинственная участь. Чем же тогда объяснить ночной свист и страшные слова умирающей девушки? Не знаю. Если сопоставить все эти указания, повторяющийся ночью свист, присутствие табора цыган, находившихся в близкой дружбе со старым доктором, Принять во внимание, что для доктора очень выгодно помешать браку падчерицы. Потом предсмертные слова девушки, относившиеся к каким-то лентам. И, наконец, металлический звук, который слышала мисс Эллен Стонер и который, вероятно, произошел от одной из железных перекладин, загораживающих ставней. Все это наводит на мысль, что по таким уликам можно разъяснить эту тайну. «Но что же могли сделать с ней цыгане?» — Не могу себе представить. — В этой теории я нахожу много противоречий, — заметил я. — И я тоже, — кивнул Холмс. — Для этого-то мы и едем в Стокморон сегодня. Я хочу проверить эти противоречия, но, черт возьми, что это такое? Восклицание моего друга было вызвано тем, что дверь наша вдруг шумом распахнулась, и на пороге показался человек громадного роста. На нем была высокая шляпа. Длинный черный сюртук и пара высоких штиблет, а в руке он держал охотничью плеть. Он был так высок ростом, что верх его шляпы задевал за перекладину двери, а ширина его плеч, казалось, заполняла все свободное место. Большое лицо, испещренное морщинами, загорелое, темно-желтое, изрытое следами злых страстей, оборачивалось то к одному, то к другому из нас, Между тем, как глубоко впалые глаза с желчными белками и высокий, изогнутый, тонкий нос придавали ему сходство со старой, свирепой хищной птицей. «Который из вас Холмс?» — спросил появившийся господин. «Это моя фамилия. Но вы имеете преимущество надо мной», — спокойно отвечал мой друг. «Кто вы?» «Я доктор Грайнсбер из Стокморана». — Очень рад, доктор, — хладнокровно сказал Холмс. — Пожалуйста, присядьте. — Не собираюсь этого делать. Падчерица моя была здесь. Я проследил ее, что она вам рассказала. — Сегодня холодно на дворе, не правда ли, — проговорил Холмс. — Что она вам рассказала, — сердито закричал старик. — Однако я слыхал, что крокусы уже начинают расцветать, — продолжал Холмс все в том же тоне. «Ага! Не хотите отвечать?» – воскликнул наш новый посетитель, делая шаг вперед и взмахивая плетью. «Я знаю вас! Вы негодяй! Я давно слыхал про вас! Вы, Холмс, сыщик!» Мой друг улыбнулся. «Суете нос повсюду!» Улыбка Холмса еще расширилась. «Вы, Холмс, доносчик Скотланд-Ярда!» Холмс от души захохотал. «Разговор наш необыкновенно забавен», — проговорил он. «Пожалуйста, затворите дверь, когда будете уходить. Из нее пренеприятно дует». «Я уйду только тогда, когда выскажу все, что мне надо. Не смейте мешаться в мои дела. Я знаю, что мисс Тонер была здесь. Я проследил ее. Меня опасно раздражать. Вот, смотрите!» Он поспешно подошел к камину. Взял из него стальную кочергу и согнул ее в дугу своими большими смуглыми руками. «Смотрите, не попадитесь мне в руки!» проворчал он и, бросив согнутую кочергу на пол, вышел из комнаты. «Очень любезный господин», проговорил Холм, смеясь. «Я не так велик, как он, но если бы он подождал минутку еще, я показал бы ему, что и я немногим слабее его». Говоря это, он поднял кочергу и быстрым усилием выпрямил ее. «Какая дерзость смешивать меня с полицейскими сыщиками! Это свидание, однако, придает еще больше интереса нашему делу. Надеюсь только, что наша маленькая барышня не поплатится за свою неосторожность. Теперь, Ватсон, мы позавтракаем, а потом я пойду в главную контору духовных завещаний, где, надеюсь, найти несколько указаний для этого дела». Было около часу, когда Шерлок Холмс вернулся домой. В руке он держал лист синей бумаги, весь исписанный заметками и цифрами. «Я видел завещание умершей жены доктора Ройлота», — сказал он. «Чтобы определить настоящее значение его, я должен был сделать расчет сумм в настоящую минуту, составляющие цену бумаг, которые представляют собою все ее состояние. Общая сумма дохода, когда она умерла», была приблизительно 1100 фунтов. Теперь же, вследствие упадка цен на сельскохозяйственные продукты, она составляет не более 750 фунтов в год. Каждая из дочерей, вступив в брак, имеет право на 250 фунтов годового дохода. Очевидно, что если бы обе девушки вышли замуж, то на долю этого прелестного господина пришлась бы самая пустяшная сумма – Даже одна из них, выйдя замуж, нанесла бы ему значительный убыток. Как видите, расчеты не были простой тратой времени. Они убедили меня в том, что доктор имеет самое решительное основание помешать браку падчерицы. Ну, а теперь, Ватсон, нам нечего мешкать. Дело слишком серьезно, тем более что старик знает о нашем интересе к его делам. Если вы готовы, мы позовем извозчика и поедем на вокзал. Кстати... «Захватите-ка револьвер. Он будет веским доводом в глазах человека, который завязывает узлом стальную кочергу. Револьвер и зубная щетка. Вот все, что нам нужно». На вокзале в Ватерлоу нам удалось попасть на поезд. Приехав в Леттерхед, мы на постоялом дворе у станции наняли коляску и поехали по дороге среди зеленых лугов с Сёррой. Спутник мой сидел, глубоко задумавшись, скрестив руки, надвинув шляпу на глаза и опустив голову на грудь. Вдруг он поднял голову и дотронулся до моего плеча, указывая вдаль. — Посмотрите, — сказал он. За лугами по отлогому холму поднимался густой заросший парк, сгущаясь кверху и образуя нечто вроде рощи. Между деревьями виднелись серые углы и вверх остроконечной крыши старинного дома — «Это Стокморрен?» — спросил он. «Да, сударь, это дом доктора Граймси Ройлота», — заметил возница, правивший лошадью. «Там делают перестройку», — сказал Холмс. «Мы туда едем». «Вон там деревня», — продолжал кучер, указывая налево на маленькую кучу крыш на некотором расстоянии. «Но если вам надо в усадьбу, вам, короче, будет пройти пешком через вон тот забор и по тропинке, туда, где барышня гуляет». «А эта барышня, вероятно, мисс стонер заметил Холмс, заслоняя глаза от солнца. «Да, я думаю, нам лучше дойти пешком». Мы вылезли, заплатили возниться, и коляска поехала назад, в Леттерхед. «Я на всякий случай», — проговорил Холмс, — пока мы перелезали забор, сказал этому человеку, что мы приехали сюда для перестройки. «Пусть думает, что мы архитекторы или что-нибудь подобное. Меньше сплетничать будет». «Здравствуйте, мисс Стонер! Вы видите, мы сдержали обещание!» Дама, посетившая нас утром, с радостным лицом поспешила нам навстречу. «Я с таким нетерпением ждала вас!» — воскликнула она, горячо пожимая нам руки. «Все устроилось отлично! Доктор Ройлетт уехал в город и, вероятно, не вернется до вечера!» «Мы имели удовольствие познакомиться с доктором», — сказал Холмс и в нескольких словах передал ей, что случилось. Мисс Стонер побледнела так, что губы ее побелели. — Боже мой! Значит, он следил за мной? — Должно быть. — Он так хитер, что я никогда не знаю, что он может сделать. Что он скажет, когда вернется? — Ему следует быть осторожным. Не то он может попасться в руки людям хитрее его самого. Вам надо запереться от него в своей комнате на весь вечер. Если отчим будет груб, мы отвезем вас к тете в Херу. «Теперь же не надо терять времени, пожалуйста, покажите нам те комнаты, которые нам надо осмотреть». Дом был серый, каменный, поросший мхом. Он состоял из высокой средней части и двух флигелей, выстроенных с обеих сторон полукругом, напоминающим клешни краба. В одном из флигелей окна были разбиты и заколочены досками, а крыша частью провалилась и придавала всему зданию вид полного разорения. Средняя часть была в немного лучшем состоянии, а правый флигель, относительно новые, занимали жильцы. У крайнего угла виднелись леса, а стену дома проломили в нескольких местах, но рабочих не было видно во все время нашего осмотра. Холмс стал медленно прохаживаться по двору и с большим вниманием осматривал снаружи окна дома. — Это должно быть окно комнаты, где вы спали прежде. Посередине окно вашей сестры «А это ближе всех к средней части дома, вероятно, окно комнаты доктора Ройлота?» «Да, совершенно верно. Но я теперь сплю в средней комнате». «По случаю перестройки, да. Впрочем, кажется, не было особенной необходимости чинить эту стену». ни малейший. Я думаю, что это только предлог, чтобы выселить меня из комнаты». «А, -а, -а вот как. Это очень важно». На другой стороне в этом узком флигеле коридор, в который выходят все три комнаты. В нем, конечно, тоже есть окна. Да, но очень узкие. В них никто пролезть не сможет. Если вы обе запирали двери на ключ, то не было, конечно, и никакой возможности проникнуть к вам с той стороны. Теперь будьте так добры войти в вашу комнату, запереть ставни изнутри и укрепить их железной перекладиной. Мисс Тонер исполнила его желание, и Холмс, тщательно осмотрев ставни, попробовал всевозможными способами взломать их, но это ему не удалось. Не было ни малейшей щели, в которую можно было бы просунуть нож. С помощью увеличительного стекла он внимательно осмотрел их петли, сделанные из крепкого железа и глубоко вбитые в массивную стену. «Хм...», — проговорил Холмс в некотором недоумении, потирая подбородок. «Теория моя, как я вижу, несостоятельна. В эти ставни, когда они загорожены перекладиной, никто пролезть не может. Увидим, что покажут нам комнаты внутри». Маленькая боковая дверь вела в выбеленный коридор, куда выходили двери трех спален. Холмс не счел нужным осматривать крайнюю комнату, и мы прямо вошли во вторую спальню, в которой теперь жила мисс Стонер, и где сестру ее постигла страшная участь. Это была уютная, старинная комнатка с низким потолком и большим камином. Комод из темного дерева стоял в одном углу, узкая кровать, покрытая стеганым одеялом, в другом, а туалетный стол на левой стороне окна. Эти предметы вместе с двумя плетеными стульями составляли всю мебелировку комнаты. Середину пола покрывал простой ковер Пол и деревянные панели на стенах были из темного, поеденного червями дуба, и так старые, что, казалось, их приколотили при самой первоначальной постройке дома. Холмс подвинул один из стульев в угол, и, сев на него, молча стал осматриваться, водя глазами по стенам, потолку и полу, замечая все малейшие подробности. — Куда ведет этот звонок? — Спросил он, наконец, указывая на толстый шнурок, висевший около самой кровати, так что кисть его лежала на подушке. «В комнату экономки». «Шнурок этот как будто новее остальных вещей в комнате». «Да. Этот звонок недавно устроен здесь. Года два или три тому назад». «Ваша сестра просила об этом?» «Нет. Я никогда не слышала, чтобы она пользовалась им. Мы привыкли все делать сами». «Да, правда. Казалось бы, даже жалко вешать сюда такой красивый шнурок. Извините, мне надо осмотреть пол». Он бросился на пол и с увеличительным стеклом в руке стал ползать взад и вперед, тщательно осматривая щели между половицами. Приподнявшись, он также внимательно осмотрел деревянные панели на стенах. Наконец он подошел к кровати и, став около нее, начал оглядывать стену вверх и вниз. В довершении он взял в руку шнурок и крепко дернул. «Да ведь это не мой звонок», — удивился он. «Разве он не звонит?» «Нет, к нему даже не приделано проволоки». «Как интересно! Видите, шнурок висит просто на крючке под маленьким отверстием вентиляции у потолка». «Как глупо! Я никогда не замечала этого». «Очень странно», — пробормотал Холмс, снова дергая шнурок. «В этой комнате есть две-три несообразности. Так, например, к чему дурак-архитектор проделал вентиляцию в другую комнату, когда ему так же легко было сделать его в наружной стене?» «Это тоже недавно сделано». «Должно быть в одно время со звонком», — заметил Холмс. «Да. В то время отчим затеял несколько изменений в доме». «И, кажется, очень интересные изменения». «Немые звонки, вентиляция, которая не пропускает свежего воздуха. Теперь, с вашего позволения, мисс Стонер, мы перейдем в соседнюю комнату». Спальня доктора Грейнсбер-Ройлета была больше комнаты его пачерицы, но также просто меблирована: Походная кровать, небольшая деревянная полка с книгами, большую частью научного содержания, кресло у кровати, простой деревянный стул у стены – круглый стол и большой железный шкаф. Холмс медленно прошелся по комнате, с особенным вниманием осматривая каждую вещь. «Что в этом шкафу?» — спросил он, постучав пальцем в железную дверцу. «Деловые бумаги отчима». «Вы, значит, заглядывали в него?» «Только раз. Несколько лет тому назад. И помню, что он был полон бумаг». «Нет ли в нем, например, кошки?» «Нет». Какая странная мысль. А вы посмотрите сюда. Он снял со шкафа блюдечко с молоком. Нет, у нас нет кошки, но здесь бегают пантеры и павиан. Да, конечно, пантера — это большая кошка, хотя блюдечко с молоком вряд ли удовлетворило бы ее аппетит. Тут есть еще одно обстоятельство, которое мне хотелось бы прояснить. Он присел на корточки перед стулом, и стал рассматривать его сидение. «Все ясно», — сказал он, подымаясь и опуская увеличительное стекло в карман. «А это что? Вот интересная вещь!» Предметом, бросившимся ему в глаза, была маленькая собачья плетка, висевшая на углу кровати. Плетка была свернута и завязана в петлю. «Что вы думаете об этом, Ватсон?» «Совершенно обыкновенная плеть». Не знаю только, зачем она завязана. Это не так-то обыкновенно, не правда ли? Ах да, мы живем в злое время, и когда умный человек задумывает преступление, оно оказывается хуже всех. Теперь, я, кажется, все видел мисс Тонер, и с вашего позволения мы выйдем на луг. Я никогда еще не видел моего друга таким серьезным и мрачным, как в эту минуту, когда мы покидали осмотренные им комнаты. Мы несколько раз прошлись по лугу, взад и вперед, но ни мисс Тонер, ни я не прерывали его раздумья. Наконец он сам заговорил. Теперь главное, мисс Тонер, чтобы вы с самой строгой точностью следовали моему совету. Непременно. Слишком серьезное дело. От этого зависит ваша жизнь. Уверяю вас, что я в точности выполню все. Во-первых... Мы с доктором Ватсоном должны провести ночь в вашей комнате. Мисс Тонер и я оба с удивлением посмотрели на него. Да, это необходимо. То, что виднеется там, постоялый двор, не так ли? Да, это гостиница «Корона». Хорошо. Оттуда видны ваши окна? Конечно. Когда отчим вернется домой, запритесь в своей комнате под предлогом головной боли. Как только вы услышите, что он пришел к себе спать, отворите ставни и отодвиньте задвижку у вашего окна. Поставьте лампу на подоконник в виде сигнала нам и, взяв с собой все, что может понадобиться, уходите в соседнюю комнату, которую занимали прежде. Я думаю, что, несмотря на начатую там перестройку, вы все-таки сможете провести там одну ночь. — О, да, легко смогу. — Остальное будет уже в наших руках. «Что же вы намерены делать?» «Мы проведем ночь в вашей комнате и постараемся узнать причину странного свиста, который так беспокоил вас». «Мне кажется, мистер Холм, что вы уже составили ясное представление об этом деле», сказала мисс Стонер, положив руку на рука в пальто моего друга. «Может быть». «Прошу вас, сжальтесь надо мной и скажите, что было причиной смерти Джулии». Мне хотелось бы иметь более определенные улики, прежде чем сообщить вам это. Скажите, по крайней мере, верно ли мое предположение, что она умерла просто от испуга? Нет, не думаю. Теперь, мисс стонер мы должны покинуть вас. Если доктор ройл отвернется домой и застанет нас, поездка наша окажется совершенно бесполезной. Прощайте и не бойтесь». «Если вы сделаете все, о чем я просил вас, сможете быть уверены, что мы скоро устраним всякую опасность, грозящую вам». Мы с Шерлоком Холмсом без затруднения наняли комнату в древенской гостинице «Корона». Она находилась в верхнем этаже. Из окна были видны ворота и обитаемый флигель дома Стокморн. Когда начало смеркаться, мы видели, как доктор Граймс Биройлот проехал мимо гостиницы, Громадная фигура его казалась еще больше в сравнении с мальчиком, сидевшим рядом с ним и правившим лошадью. Мальчик замешкался, отворяя тяжелые железные ворота, и мы слышали сердитый голос доктора, бронившего его, и видели, как он гневно грозил ребенку кулаком. Коляска поехала дальше, и несколько минут спустя блеснул свет между деревьями, когда зажгли лампу в одной из гостиных дома. «Знаете что, Ватсон, — сказал Холмс, сидя рядом со мной в густевших сумерках комнаты, — мне немножко совестно брать вас туда. Это небезопасно. Но ведь я могу быть вам полезен. Нет никаких сомнений, я пойду с вами в этот странный дом. Но вы говорите об опасности. Значит, в этих комнатах вы увидели что-то такое, чего я не разглядел». — Нет, но мне кажется, что я сделал несколько выводов из того, что и вы видели вместе со мной. — Я ничего особенного не видел, кроме звоночного шнурка, и должен признаться, что не понимаю, зачем он повешен. — Вы видели также и вентиляцию. — Да, но я не вижу ничего необыкновенного в том, что сделано маленькое отверстие между двумя комнатами. Оно так мало, что даже крыса не пролезет в него. «Еще до приезда моего в Стокморен я уже знал, что мы найдем вентиляцию в этой комнате». «Что вы, Холмс?» «Да, знал. Помните? Она рассказывала нам, что сестру ее беспокоил дым сигар доктора Ройлота. Это, очевидно, указывало на то, что было какое-то сообщение между обеими комнатами. Отверстие могло быть только очень небольшое». «Не то его непременно заметил бы при обыске следователь. Из этого я заключил, что это вентиляция». Но что же в нем особенного?» «Согласитесь, однако, что тут несколько странное сочетание обстоятельств. Делают вентиляцию, навешивают шнурок, и девушка, спящая в кровати, внезапно умирает. Разве это не поражает вас?» «Я никакой связи не вижу». «Вы ничего не заметили особенного в кровати?» «Она приделана к полу!» «Вы прежде когда-нибудь видели, чтобы кровати накрепко прибивали к полу?» «Кровать эту нельзя сдвинуть с мест. Она всегда должна оставаться в одном положении относительно вентиляции и шнурка, который никогда не предназначался для звонка». «Холмс!» — вскрикнул я. «Теперь я начинаю смутно понимать, на что вы намекаете». «Мы только что успеем предупредить самое хитрое и страшное преступление». «Да, хитрое и страшное. Когда доктор злодей, он всегда бывает самым ужасным преступником. У него есть и смелость, и знания. Убийцы Пальмер и Причард были первоклассными учеными, а этот, кажется, еще замечательнее их. Нам с вами, Ватсон, надеюсь, удастся перехитрить его». Кто знает, какие ужасы предстоят нам в эту ночь. Выкурим по трубочке в покое и поговорим о чем-нибудь другом, повеселее этого. Около девяти часов свет между деревьями исчез, и старинный дом погрузился во мрак. Медленно прошли еще два часа. Ровно в одиннадцать вдруг засветился яркий огонек в окне флигеля. «Вот — Вот наш сигнал! — вскрикнул Холм, скакивая со стула. Он горит в среднем окне. Выходя, он сказал несколько слов хозяину гостиницы, объяснив, что мы отправляемся к знакомому и, может быть, проведем ночь у него. Минуту спустя мы спешили по направлению желтоватого света, горевшего в ночном мраке и указывавшего нам путь. Войти в сад было нетрудно. В каменной ограде старого парка было много проломов. Пробираясь между деревьями, мы дошли до луга, Перешли его и собирались уже влезть в открытое окно, как вдруг из группы лавровых кустов выскочило что-то, похожее на отвратительного, кривляющегося ребенка. Существо это бросилось на траву, кувыркаясь и вопя, а потом неожиданно скрылось в темноте. «Боже мой!» – прошептал я. «Вы видели?» – холост на мгновение тоже испугался. Пальцы его, как щипцы, стиснули мою руку, потом тихонько засмеялся. — Вот приятное общество, — пробормотал он. — Это павиан. Я совсем забыл про своеобразных любимцев доктора. Здесь водилась и пантера, которая каждую минуту могла прыгнуть нам на плечи. Я, признаться, почувствовал некоторое облегчение, когда, по примеру Холмса, сняв башмаки, очутился в комнате. Спутник мой бесшумно закрыл ставни, переставил лампу на стол и огляделся в комнате. Все было совершенно в том же положении, как и днем. Подкравшись ко мне и согнув руку трубой, он шепнул мне в ухо так тихо, что я едва мог расслышать слова. «Малейший звук расстроит все!» Я кивнул головой. «Нам надо потушить лампу, а то он и видит свет в вентиляции!» Я опять кивнул. «Не засыпайте! Жизнь ваша зависит от этого!» «Приготовьте на всякий случай пистолет, может быть, он понадобится. Я сяду на кровать, а вы на этот стул». Я вынул револьвер и положил его на угол стола. Холмс захватил с собой длинную трость, которую положил около себя на постель. Рядом он поставил коробочку спичек и агарок свечки. Потом он потушил лампу, и мы очутились в полной темноте». Забуду ли я когда-нибудь эти страшные часы, бдения во мраке? В отдалении слышался звон церковных часов, отбивавших каждую четверть часа. Какими невыносимо долгими казались мне эти четверти часа! Пробило двенадцать, потом час, два и три, а мы все сидели и ждали, что будет. Вдруг в направлении вентиляции блеснул свет, и сейчас же исчез. Но вслед за ним стал распространяться запах горевшего керосина и разогретого металла. Кто-то в соседней комнате, очевидно, зажег глухой фонарь. Я услышал тихий звук движения, и потом все опять затихло, только запах керосина все усиливался. С полчаса я просидел, напрягая слух. Тут вдруг послышался новый звук, очень тихое шипение как будто тонкой струйки пара, равномерно выходившей из маленького котелка. В то же самое мгновение, как раздался этот звук, Холмс вскочил с постели, поспешно зажег спичку и стал изо всех сил бить тростью, повисевшему на стене звоночному шнурку. «Видите, Ватсон!» — кричал он. «Видите!» Но я ничего не видел. В ту минуту, как Холмс зажег огонь, я услышал негромкий свист, но внезапный свет ослепил мои усталые глаза и отнял всякую возможность разглядеть то, на что мой друг набросился с такой яростью. Я видел только, что лицо его было смертельно бледное и выражало ужас и отвращение. Холмс перестал колотить по веревке и смотрел теперь наверх на вентиляцию. Тут вдруг в ночной тишине раздался самый жуткий крик, который я когда-либо слышал. Он становился все громче и громче. В этом хриплом звуке слышались боль, ужас, гнев, соединенный вместе в один отчаянный человеческий вопль. «Говорят, что в деревне и даже еще дальше, в доме пастора, — крик этот разбудил спавших жителей. Мы как будто окаменели от ужаса. Я смотрел на Холмса, а он на меня, пока последнее эхо этого звука не смолкло в ночной тишине». «Что это? — спросил я, задыхаясь. — Это значит, что все кончено, — отвечал Холмс. — Может быть, и к лучшему. Возьмите ваш пистолет, мы войдем в комнату доктора Ройлота. Он зажег лампу и повел меня по коридору. Постучавшись в дверь два раза и не получив ответа, Холмс повернул ручку и вошел. Я следовал за ним, держа в руках пистолет с взведенным курком. Нам представилось странное зрелище. На столе стоял полуоткрытый глухой фонарь, и яркий свет падал на железный шкаф, дверцы которого была отворена. У стола на деревянном стуле сидел доктор Ройлот, одетый в длинный серый халат, из-под которого виднелись его голые ноги, всунутые в турецкие туфли без каблуков. На коленях лежала та самая короткая плетка, которую мы видели в его комнате днем. Подбородок доктора был поднят кверху, а неподвижный ужасный взгляд широко раскрытых глаз устремлен в потолок. Вокруг его головы была обернута какая-то странная желтая лента, покрытая темными пятнами, и, казалось, плотно облегала ее. Когда мы вошли, Ройлот не обернулся. «Вот она, лента!» «Пестрая лента!» — прошептал Холмс. «Я сделал шаг вперед». В ту же минуту странный головной убор зашевелился, и из-за волос доктора поднялась плоская, угловатая головка ядовитой змеи. — Это болотная гадюка! — воскликнул Холмс. — Самая опасная змея в Индии. Доктор умер через десять секунд после укуса. Вот как зло наказывает злодея, и как он падает в яму, вырытую для другого. Бросим это отвратительное существо в сейф а потом отвезем мисс Тоннер в безопасное место и уведомим местную полицию о том, что случилось». Говоря это, он быстрым движением схватил плетку с колен мертвеца, накинул петлю на голову змеи, стащил ее, держа руку далеко от себя, кинул гадюку в железный шкаф, который тотчас же запер. Вот достоверные факты, касающиеся смерти доктора Грайнсбер-Ройлота из Стокморана. Нет надобности удлинять этот без того уже длинный рассказ с подробным описанием того, как мы сообщили грустные известие испуганной девушки, как отправили ее с утренним поездом к тетке в Хэрроу, и как полиция после долгого и сложного следствия пришла к тому заключению, что доктора постигла смерть во время опасной игры с прирученной змеей. На следующий день, когда мы ехали домой, Шерлок Холмс добавил к этому делу все недостающие детали. «Сперва, — говорил он, — я составил совершенно ошибочное понятие об этом деле, что доказывает, мой дорогой Ватсон, как опасно выводить заключение из недостаточных улик. Присутствие цыган и слово «лента», которым бедная умершая девушка хотела, вероятно, объяснить то, что поразило Джулию, когда она зажгла спичку, навели меня на ложный след». В свое извинение я могу сказать, что он немедленно отказался от своего предположения, когда стало ясно, что никакая опасность не могла грозить жильцу этой комнаты ни со стороны двери, ни со стороны окна. Внимание мое, как я уже говорил, привлекла вентиляция и звоночный шнурок, висевший у постели. Открытие, что это не мой звонок и что кровать прикреплена к полу, сейчас же внушило мне подозрение, что веревку служило проводником для чего-то, что могло пролезть в вентиляцию и достать до постели. Тут я подумал о змее, и, приняв соображение, что доктору присылали разных животных из Индии, я понял, что попал на настоящий след. Мысль употребить такой яд, который нельзя было бы открыть химическим опытом, Могла прийти в голову умному, злому человеку, знающему восточные уловки. Быстрота, с которой действует такой яд, была, с его точки зрения, огромным преимуществом. Судебному следователю надо было бы иметь очень зоркие глаза, чтобы рассмотреть на теле умершей две темные точки, следы ядовитых зубов. Тут я вспомнил и свист. Ройлоту необходимо было вернуть назад змею, прежде чем утренний свет обнаружит ее в комнате жертвы. Доктор приучил Гадюку, вероятно, с помощью молока, которое мы видели, возвращаться на его свист. Он выпускал змею в вентиляцию в тот час ночи, который казался наиболее удобным, уверенный, что она сползет вниз по веревке в постель. Конечно, гадюка могла укусить или не укусить девушку. Предположим, даже в продолжении целой недели мисс Стонер избегала бы укуса, однако рано или поздно она непременно должна была умереть. Я пришел к этим заключениям еще прежде, чем вошел в комнату доктора. А стул, я увидел, что Ройлот имел привычку становиться на него ногами, что, разумеется, было нужно, чтобы достать до вентиляции. Вид железного шкафа, блюдечко с молоком, петли на плетке окончательно рассеяли все сомнения. Металлический звук, который слышала мисс Томмер, очевидно, был причинен поспешно захлопнутой дверцей шкафа за ужасной жилицей его. Решив все это про себя, вы знаете, что я сделал, чтобы проверить свои предположения? Услышав шипение змеи, что без сомнения слышали и вы, Я сейчас же засветил огонь и напал на нее». «И этим заставили ее вернуться назад, в вентиляцию?» «Да, и, кроме того, заставил напасть на ее господина в другой комнате». Несколько ударов трости достигли цели и раздражили гадюку. Она напала на первого человека, которого увидела. «Я, конечно, косвенно виноват в смерти доктора Граймсбер-Ройлота, но не могу сказать, что это сознание...» Тяготит мою совесть.